Глава 56. Разговор их был прерван смотрителем, который поднялся и объявил, что время свидания кончилось и надо расходиться. Нехлюдов встал, простился с Верой Ефремной и отошел к двери, у которой остановился, наблюдая то, что происходило перед ним.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 Чувствуя на себе взгляды нехлюдого и молодого человека, Влюбленные, молодой человек в гуттаперчевой куртке И белокурая миловидная девушка, Вытянули сцепленные руки, Опрокинулись назад и, смеясь, начали кружиться. Нынче вечером женится здесь, в Остроге, И она с ним идет в Сибирь, сказал молодой человек Он что же каторжный Хотя не повеселятся а то уж слишком больно слушать прибавил молодой человек в жикетке прислушиваясь к рыданием матери чехоташного Господа пожалуйста пожалуйста не вынуть Ты меня принять меры строгости?» — сказал смотритель, повторяя несколько раз одно и то же. «Пожалуйста, да ну, пожалуйста!» — говорил он слабый и нерешительный. «Что же это? Уж давно пора, ведь это невозможно!» Я последний раз говорю, повторял он уныло, то закуривая, то туша свою мариландскую папироску. Очевидно было, что как ни искусны и ни стары и привычны были доводы, позволяющие людям делать зло другим, не чувствуя себя за него ответственными. Смотритель не мог не сознавать, что он один из виновников того горя, которое проявлялось в этой комнате. И ему, очевидно, было ужасно тяжело. Наконец заключенные и посетители стали расходиться. Одни во внутреннюю, другие в наружную дверь. Прошли мужчины... В гуттаперчевых куртках, и чахоточной, и черной, лохматой. Ушла и марь Павловна с мальчиком, родившимся в Остроге. Стали выходить и посетители. Пошел тяжелой походкой старик в синих очках, За ним пошел и нехлюдов. — Да, с удивительной порядки, — как бы продолжал прерванный разговор словоохотливый молодой человек, спускаясь с Нехлюдовым вместе с лестницы. — Спасибо еще, капитан, добрый человек, не держит правил. Все, поговорят, отведут душу. Когда Нехлюдов, разговаривая с Медынцевым, так отрекомендовал себя словоохотливый и молодой человек, сошел в сени, к ним подошел с усталым видом смотритель. — Так если хотите видеть масло, то, пожалте завтра, — сказал он, очевидно, желая быть любезным с Нихлюдовым. — Очень хорошо, — сказал Нихлюдов и поспешил выйти. Ужасны были, очевидно, невинные страдания Меньшова и не столько его физические страдания, сколько то недоумение, то недоверие к добру и к Богу, которые он должен был испытывать, видя жестокость людей, беспричинно мучающих его. Ужасно было, Опозорение и мучения, наложенные на эти сотни, ни в чем не повинных людей только потому, что в бумаге не так написано. Ужасны эти одурелые надзиратели, занятые мучительством своих братьев и уверенные, что они делают и хорошее, и важное дело.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 Спрашивал себя людов испытывая теперь в высшей степени то чувство нравственной, переходящей в физическую тошноты, которую он всегда испытывал в тюрьме, и не находил ответа.